«Ну, а это уж слишком!» — вознегодовал Жиль. «Слишком! Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя?» Он бросился навзничь на постель и прижал к себе Натали. Ей было страшно. Натали, которая ничего не боялась, которая бросила вызов всему лимузену, которая оставила мужа, этой дерзкой Натали, вдруг стало страшно в клубе симпатичных алкоголиков. жилю это казалось смешным и провидленным не то чтобы я стеснялась задумчиво проговорила она нет не стеснялась а боялась что тебе будет скучно со мной вот поэтому я и обрадовалась когда Николак к нам подсел но ведь с нами был Жан а по его мнению «Чудо из чудес?» «Что ни говори, Жан, прежде всего твой друг. Ты можешь делать с ним или со мной что угодно. Он тебе все простит. Я даже вот о чем думаю. Не доставляют ли ему удовольствия твои дурные поступки?» «Ты с ума сошла», — сказал Жиль. Однако ему теперь вспомнилось... Какое ликующее выражение лица появлялось у Жана, когда он жиль, по их словам, переживал очередной кризис и способен был на всякие дикие или нелепые выходки. Жан успокаивал другого, старался образомить, но с какой-то весёлой снисходительностью, даже как будто восхищался его затеями и зачастую Уговоры Жана только подливали масло в огонь. Во всяком случае, никто ничего не знает о своих друзьях и о тех подспудных, иногда для них самих неведомых влияниях, которые они на нас оказывают. Тем не менее, смешно было представить себе Жана, добродушного Жана в роли Мефистофеля. Жиль расхохотался. Ты всё ставишь под вопрос. Ты, значит, намереваешься перевернуть всю мою жизнь? Мне кажется, что с моей жизнью ты не слишком-то церемонился, миролюбиво ответила Наталья. Она смотрела на него, улыбаясь и полузакрыв глаза. Может быть, она и боялась всех этих людей в клубе, но уж его-то она во всяком случае нисколько не боялась. «Ты женщина суровая и жестокая», — сказал он. «Ты ничего не боишься. А кроме того, ты пьяница. А кроме того, бесстыдница», — сказал он в заключение, тормошая ее. «Надо познакомить тебя с Жильдой». «А кто такая Жильда?» Но он уже думал только о ней и не имел ни малейшего желания говорить о Жильде. Все же он успел пробормотать, развратница. «О-о-о!» — воскликнула она, — Все женщины могут быть развратницами. Я ведь тоже, ты знаешь. Но это ничего не значит. Когда любишь, наслаждение молчи и болтунья, сказал он. Пообедали они у липа. Очень поздно. Жель и тут повторил вчерашнюю церемонию представления, но уже весьма непринуждённо. Через 3 дня Он начнёт работать в новой должности. Его любовница красива. К нему пришло счастье. И он с удивлением думал: как могло случиться, что всего 2 месяца назад он был таким жалким, трепещущим, полным отчаяния существом. Он должно быть, дошёл до точки, не отдавая себе в этом отчёта. А теперь Весь мир принадлежал ему. По этому поводу следовало выпить шампанского. Запивать шампанским сосиски с тушеной капустой — сущий идиотизм, но они выпили шампанского. Потом пошли вдвоем в соседний кинотеатр на какой-то дурацкий фильм, и Жиль весь сеанс нашептывал глупости на ухо Натали к глубочайшему ее возмущению — так как она ко всякому зрелищу относилась с детским вниманием и серьезностью. Недаром она уже три дня приставала к Жилю с просьбой сводить ее в театр на интеллектуальную пьесу, как говорили, отличную, но при одной мысли о ней у Жиля кровь стыла в жилах.